Глава 38. Комплимент как мощнейший инструмент. Уверен, вы помните, что такое принятие, мы разобрали его в 19 главе. Принятие — это первый шаг работы с возражением, первичная позитивная реакция несопротивления на двух уровнях. На внешнем уровне — выраженное словами, жестами и мимикой. На внутреннем уровне — ваше отношение к ситуации и человеку. Инструмент принятия на внутреннем уровне — уважение, а на внешнем — ваше поведение и слова, или иначе — скрипт. Принятие выражается в согласии с правом оппонента иметь точку зрения, а не с самой точкой зрения. Комплимент — это, можно сказать, еще одна самая мощная форма принятия, инструмент перевода любого общения из контекста сопротивления в конструктивное позитивное взаимодействие. Даже если сопротивления нет, то в любом случае комплимент помогает установить отношения, которые в обиходе именуют как хорошие. Мы уже обсуждали ранее, что возражение автоматически вызывает в нас реакцию сопротивления, так как чаще всего воспринимается как нападение на нашу точку зрения. Клиент не первый день живет на свете, уже имеет негативный опыт и, в свою очередь, подсознательно ждет обороны. Принятие — это первый буфер, который помогает смягчить контекст. Но зачастую одного его недостаточно, и чтобы совсем убрать сопротивление, используется комплимент. Комплимент — это форма похвалы, приятные слова, выражающие одобрение, уважение, признание или восхищение самим человеком, его качеством или чем угодно, что оппонент ассоциирует с самим собой. Все, что человек ассоциирует, соотносит с собой, это как бы его часть, продолжение. Это может быть бизнес, компания, продукт, дом, близкие, одежда, машина, мысли, словом «все мое». Именно поэтому похвала вызывает приятные эмоции у каждого из нас, как в адрес нас самих, так и в адрес нашего продолжения. Например, комплимент самому человеку, Имя. Мне искренне приятно общаться с таким знающим человеком, как вы. Также приятен, как комплимент в адрес его сына, которого он любит. Имя. Я вчера общался с вашим сыном и был поражен, как много он знает и понимает не по годам. Или в адрес его автомобиля. У вас великолепный автомобиль, сам всегда хотел иметь такой. Или в адрес слов, сказанных человеком. Имя. Вы сейчас очень точно подметили суть. Слово «комплимент» происходит от французского «комплимент», и, например, в цирке означает разновидность поклона, выражающего благодарность зрителю. Посмотрите художественный фильм «Прогулка» Роберта Зимекиса про канатоходца Филиппа Пети 2015 года, США. Картина снята о реальном человеке и его достижениях. Филипп Петти когда-то совершил переход по канату без страховки между только что построенными, а теперь печально знаменитыми, башнями-близнецами в Нью-Йорке на высоте 417 метров. Важный факт. Наставник Филиппа учил его комплименту, поклону даже более тщательно, чем самому хождению по канату. Иногда навык делать комплименты называют искусством, точно так же, как и умение продавать. Некоторые люди считают, что для комплимента необходимо муза, некий неуловимый настрой, совпадение обстоятельств. Искусство, как и эзотерика, это нечто, что невозможно понять, объяснить и передать, а можно только почувствовать. Как обычному человеку мне нравится и то, и другое сравнение. Как бизнес-тренер, продавец и руководитель я думаю иначе. Эзотерика подразумевает необъяснимое совокупность особых способов восприятия реальности, имеющих тайное содержание и выражение. Я же считаю, что любой может освоить прием-комплимент. Несомненно, мы по-разному наделены талантами, но безусловно он получится у каждого, кто потратит немного времени для освоения и тренировки. У кого-то получится на 10 баллов, у кого-то на 8 или 7, но получится обязательно. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Личный или деловой комплимент мы делаем с целью вызвать позитивные, искренние эмоции оппонента. Причем неважно, знает ли о цели тот, кто делает комплимент, или нет. Комплимент, как и аргумент, состоит из текста и звучания. Текст несет содержание, звучание передает контекст, ваше отношение к человеку или его действиям. Люди, как и животные, очень хорошо чувствуют и слышат неискренность. Для этого не нужно иметь высокий IQ или обучаться в университете. Контекст первичен, содержание вторично, но оба важны. Если вы подберете классные слова, но ваше отношение будет отрицательным, комплимент не сработает, более того, может вызвать обратную реакцию. И наоборот, если отношение будет на 100% искренним, а содержание ложью, Результат будет похожим. При этом практика показывает. Даже если текстовая часть хромает, но не искажает суть, и при этом вы искренне и эмоциональны, комплимент работает всегда. Пять критериев эффективного долгосрочного комплимента. Первый. Реальность. Он должен быть о чем-либо, что реально существует. Второй. Преувеличение. Информация об этом качестве должна быть слегка преувеличена. Третий. Искренность. Ваше отношение к качеству человеку должно быть на 100% искренним, правдой для вас самого. Аргумент должен цеплять вас самих. Четвертый. Простота. Комплимент должен быть простым для понимания и восприятия. Пятый. Оригинальность. Желательно, чтобы ваши слова были оригинальными, не заезженными. Программа «Минимум», без которой комплимент не работает, это первые три пункта. Реальность, преувеличение, искренность. Простота плюс оригинальность — это уже продвинутый уровень. Поясню чуть подробнее. Если качество, о котором вы хотите сказать, надуманное, то вероятнее всего сам человек понимает или догадывается, что это неправда. Комплимент не отвечающий истине — лесть. При вознесении такого качества иногда может восприниматься как издевательство. Чтобы выделить качество, необходимо слегка его преувеличить, иначе сила комплимента будет мала. Искренним отношением может быть лишь в том случае, если вы сами видите и признаете какое-либо качество или действие человека как положительное. Вот где так необходимо уважение. Язык не повернется, а голос дрогнет и издаст ложный звук, если вы лукавите. Уверен, вы, как и я, бывали на днях рождения, где вам было необходимо произнести тост, а вы, мягко сказать, не особо хотели. Ужас ситуации был в том, что вы не знали, что сказать хорошего об имениннике. Так что наскоро придуманные банальные слова звучали фальшиво и никого не трогали. И в первую очередь вас самих. Вместо чувства удовлетворения и радости вы переживали стыд и смущение и пытались его скрыть всеми силами. Я бывал и в роли такого поздравляющего, и в роли именинника, и ничего приятного в этом нет. Если вы не можете подобрать оригинальный текст, это не страшно. Вам все простят за искренность. Но особенные слова или фразы привлекают внимание и вызывают интерес, а заезженные пролетают мимо ушей. Под оригинальностью я не имею в виду длинный или витиеватый текст. Мозг так устроен, что не замечает ни интересного и избегает сложного. Избитые слова — пустой звук, а чрезмерно длинные и сложные тексты утомляют и запутывают. Сравните два примера поздравления не из сферы бизнеса. Вариант стандартный. «Алексей, я искренне поздравляю тебя с днем рождения, желаю счастья, здоровья, успехов в делах». Вариант оригинальный. «Алексей». Я собираюсь жить долго, поэтому я очень хочу всю жизнь иметь возможность общаться с людьми, которых я люблю. Такой человек ты, поэтому, пожалуйста, будь здоров и живи долго. Я не хотел бы общаться с грустным и несчастливым человеком, поэтому для меня важно, чтобы работа приносила тебе такой же драйв, как сейчас, а твоя семья была рядом и так же счастлива, какими я вижу вас сегодня. С днем рождения! Оба варианта имеют одинаковый смысл, желают счастья, здоровья и успехов, но вызывают совершенно разные эмоции. Поставьте себя на место Алексея. Какое поздравление затронуло бы вас больше, стандартное или оригинальное? Само собой, в отработке возражений чаще всего мы будем пользоваться более короткими и простыми комплиментами, ведь они будут лишь усиливающим дополнением, а не самоцелью, как поздравление. Например, Приятно говорить с компетентным человеком. Здорово, что сказали. Я сразу заметил, что вы хорошо разбираетесь в вопросе. Мне нравятся люди, которые умеют планировать. Когда-то я сделал для себя открытие. Я понял принцип комплимента. Даже если вы делаете комплимент специально, даже если человек это понимает, при соблюдении двух условий любому человеку всегда будет приятно. Первое. Если вы искренне говорите о чем-либо позитивном в человеке, второе, и эта черта, качество или свойство на самом деле в человеке есть. Позднее я узнал об исследовании психолога-практика Роберта Челдини, описанного в книге «Психология влияния». Оказалось, любой комплимент, даже если он незаслуженный, позитивно влияет на человека, и вы начинаете ему нравиться больше. В социальном эксперименте трем группам мужчин передавали информацию, которую якобы говорят о них люди, напрямую зависящие от них. То есть мужчины прекрасно понимали, что у этих людей есть корыстный интерес. Первой группе мужчин передавали только позитивные отзывы, второй — нейтральные, а третий — негативные. Затем мужчин из каждой группы попросили оценить свое отношение к людям. Логика подсказывала, что люди, имеющие зависимость и смело говорящие негативную обратную связь, заслуживают наибольшего доверия, ведь, судя по всему, говорят правду. Оказалось, что несмотря на то, что мужчины понимали, людям от них что-то нужно, и их похвала, вероятнее всего, ложная, именно первая группа мужчин, тех, которых хвалили, отметила, что люди, которые их хвалили, им нравятся. Вот и ответ. почему часто критикуемая лесть все же работает и будет работать. Таким образом, комплимент, как и лесть, мощный инструмент влияния на людей, как открытого, так и манипуляции. Я уже говорил, что не одобряю манипуляцию, но вы сами можете принимать решение, чем пользоваться. Если вам важны долгосрочные отношения, рекомендую комплимент, основанный на пяти компонентах. А если завтра хоть трава не расти, что можно использовать лесть. Это ваша жизнь. Если опираться на принцип уважения, то прежде чем льстить, задайте себе вопрос. Хотели бы вы, чтобы вам льстили, а значит и управляли вами? Перейдем к конкретным примерам. В алгоритме отработки возражения есть два места, где наиболее уместно использовать комплимент в принятии и в аргументе. Первое. Принятие. Здесь. Второе. Прояснение. Третье — аргументация, здесь. Четвертое — закрытие. Комплименты в принятии. Комплименты в принятии чаще всего будут короткими и простыми. Они могут использоваться в двух вариантах. Первый вариант. Всегда вместе с принятием как дополнение. Например, «Да, это важный вопрос. Приятно говорить с компетентным человеком». «Да, это важный вопрос. Здорово, что сказали». «Да, вопрос надежности очень важен. Приятно говорить с компетентным человеком». «Да, вопрос надежности очень важен. Я сразу заметил, что вы хорошо разбираетесь в вопросе». «Да, вопрос времени очень важен. Мне нравятся люди, которые умеют планировать». Второй вариант. «Вместо принятия». В этом случае мы используем комплимент в качестве принятия. Например, «приятно говорить с компетентным человеком». «Здорово, что сказали». Я сразу заметил, что вы хорошо разбираетесь в вопросе. Мне нравятся люди, которые умеют планировать. Знаете, вы очень точно подметили. Вы очень наблюдательный человек, никто не обращает внимания на это, а вы обратили. Способ постройки таких комплиментов очень прост. Приведу пять формул. Первая формула. Приятно говорить с каким человеком. Приятно говорить с умным человеком. Приятно говорить со знающим человеком. Приятно говорить с таким позитивным человеком. Вторая формула. Здорово, что действие человека. Здорово, что заметили. Здорово, что сказали. Здорово, что уже знаете и мне не нужно вам рассказывать. Здорово, что задали этот вопрос, а то я сам часто забываю сказать о информации. Третья формула. Я сразу заметил, что вы хорошо, здорово, великолепно качество или действие человека. Я сразу заметил, что вы хорошо разбираетесь в логистике. Я сразу заметил, что вы хорошо подмечаете детали. Я сразу заметил, что вы хорошо улавливаете самую суть. Я сразу заметил, что вы доверяете людям. Четвёртая формула: вы такой-то человек плюс обоснование. Вы очень наблюдательный человек, никто не обращает внимания на это, а вы обратили. Вы очень знающий человек, я еще ни разу не встречал, чтобы об этом кто-то говорил. Пятая формула. Мне нравятся, я уважаю, люди, которые что делают, что умеют делать. Мне нравятся люди, которые умеют увидеть суть. Мне нравятся люди, которые умеют конструктивно общаться. Мне нравятся люди, которые умеют выслушать, прежде чем выносить суждения. Мне нравятся люди, которые сначала разберутся во всем, а потом спокойно принимают решение. Вместо фразы «мне нравится» можно использовать синоним «я уважаю». Знаете, я очень уважаю людей, которые, как вы, имеют свое мнение и открыто о нем говорят. Разновидность этого комплимента «мне нравятся люди, такие как вы, которые…» «Мне нравятся люди такие, как вы, которые сначала разберутся во всем, а потом спокойно принимают решения». И отдельный универсальный вариант «Вы мне нравитесь», который можно использовать как в паре с принятием, так и отдельно вместо него. С принятием. «Да, это важный вопрос. Вы мне нравитесь, с вами интересно общаться». Вместо принятия, вариант 1. «Вы мне нравитесь, с вами интересно общаться». Вместо принятия, вариант 2. Вы мне нравитесь, с вами приятно иметь дело. Ключевое словосочетание здесь «вы мне нравитесь» — это один из самых простых и действенных комплиментов, которые многие не могут использовать, так как не имеют привычки говорить такое. В среде, где они росли, слова «вы мне нравитесь» или имели сексуальную подоплеку, или просто были не приняты как слишком личные и эмоциональные. Само собой, если вы флиртуете с человеком противоположного пола и приглушенным голосом добавляете на ухо «вы мне нравитесь», это воспринимается как ухаживание. При деловом общении контекст иной, и фраза работает иначе. Мозг переводит ее в комплимент и похвалу всему себе за все на свете. Я умный, я правильный, я сообразительный, я приятный собеседник и так далее. Внимание еще раз. Если вы неискренне проговариваете заученный текст, то рискуете вызвать противоположную реакцию. Частный случай комплимента и одновременно принятие. Возражение. Мы работаем с другими. Комплимент принятия. На моем месте было бы странно думать, что такая крупная и успешная компания, как ваша, которая уже 10 лет на рынке, не имеет поставщика. Именно поэтому я к вам и обратился. Зачем работать с теми, у кого нет стабильных продаж и кто не умеет вести бизнес. Обратите внимание, во-первых, в этой фразе есть принятие, так как продавец не только не спорит с возражением, а поддерживает его, при этом не соглашается со скрытым смыслом «не хотим с вами работать». Во-вторых, в ней содержится основательный комплимент компании. Вариант «на моем месте странно было бы думать что» успешно применяется как в B2B секторе, так и в B2C, в частности с отговорками, но меняется часть текста. Возражение-отговорка. Мне нужно подумать. Комплимент принятия. Имя. На моем месте было бы странно думать, что такой рассудительный человек, сразу же сломя голову, примет решение, не разобравшись в товаре и услуге, основательно, не откинув все возможные сомнения. Именно этим мне нравятся люди, такие как вы». Еще один пример комплимента принятия с использованием очевидного утверждения, который также используется для возражения «я подумаю». Возражение-отговорка «мне надо подумать». Комплимент принятия «Это очень мудро взять тайм-аут и подумать. Люди, которые торопятся принять решение, гораздо чаще ошибаются». Комплименты в аргументе «У меня хорошая новость». Вам не придется осваивать ничего нового. Почти все те комплименты, которые мы изучили в шаге принятия, точно так же используются в шаге аргумент, в его начале, как вступление, в том числе и на моем месте странно было бы думать, что... Первый шаг — принятие. Второй шаг — прояснение, в нем. Проясняющие вопросы, изоляция, обратная связь. Третий шаг — аргумент.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 Хорошо? Внимание! Рекомендую использовать комплимент единожды на возражение. Иначе говоря, если вы используете один комплимент в принятии, то не нужно использовать никакой другой в аргументе. Два комплимента за одну отработку — это перебор. Принципы, как это работает. Комплимент — это форма похвалы, Приятные слова, выражающие одобрение, уважение, признание или восхищение самим человеком, его качеством или чем угодно, что оппонент ассоциирует с самим собой. Даже если текстовая часть аргумента не идеальна, но истинна, и при этом вы искренни, комплимент работает всегда. Люди готовы прощать очень многое за искренность и честность. Даже если вы делаете комплимент специально, даже если человек это понимает, при условии, что вы искренне говорите о чем-либо позитивном и реально подмеченном, любому человеку всегда будет приятно. В алгоритме отработки возражений есть два шага, где наиболее уместно использовать комплимент в принятии и аргументе. Правило «Как это сделать» Если вы заметили любое позитивное качество или действие оппонента, сделайте искренний комплимент. Используйте не более одного комплимента на возражение, или в принятии, или в аргументе. Упражнение номер 19. Комплименты. Часть 1 Возьмите свой горячий список возражений и к каждому принятию добавьте простой комплимент или замените его комплиментом. Желательно, чтобы комплименты были разными. Отработайте в паре с партнером каждое принятие по 20 раз. Партнер говорит возражение номер один, а вы в ответ свое новое принятие комплимент. Затем партнер говорит возражение два, три, четыре, до последнего. Это один круг. И таким образом 20 кругов. Часть вторая. Выберите из вашего горячего списка те возражения, где аргумент было бы эффективно начать с комплимента. Дополните аргументы для этих возражений комплиментами. Помните о правиле. Используйте не более одного комплимента на возражение или в принятии, или в аргументе.